Глава 14. На похороны брата Хумилиса в аббатство Святых Петра и Павла съехалась вся Шропширская знать и представители большинства бенедиктинских обителей графства. От Шрузбери присутствовали шериф и провозд города, старейшины цехов и именитые купцы. Большинство из них никогда не встречалось с Хумилисом. Но трагические обстоятельства его гибели никого не оставили равнодушным, к тому же все знали, какую славу стяжал он в святой земле прежде, чем облачился в рясу. А поскольку столь замечательный человек родился и закончил свои дни в этих краях, жители Шрузберя считали его своим земляком и гордились этим. Похороны обещали стать заметным событием, тем паче, что покойного должны были погрести в самом храме, высокая честь, какой удостаивали очень немногих. За день до церемонии зле прискакал Редженэлд Круз. Он испытал мстительную радость, узнав, что злодей, осмелившийся поднять руку на его сестру, заключен в темницу и не избежит заслуженной кары. Редженэлд был убеждён, что суд признает его виновным, и шериф не дал ему повода усомниться в этом. Реджинальд с интересом разглядывал затейливое колечко с эмалевым узором, лежавшее сейчас на его широкой ладони. Да-да, я его помню, сказал он Николасу. Странно, что преступника вывела на чистую воду именно эта маленькая вещица. А ведь у Джулианы, помнится, было и другое колечко. Тем она дорожила куда больше. Может быть, от того, что оно было подарено ей еще в детстве. Годфрид прислал его в знак обручения. Это было старинное кольцо, семейная реликвия Мэросско, из поколения в поколение старший в роду вручал его своей невесте. У Джулианы тогда и пальчики-то были тоненькими. Колечко свалилось, Так она, по словам Отца, прицепила его на цепочку и носила на шее. Я уверен, что его она тоже взяла с собой. Но в перечне ценностей, которые ваша сестра повезла в Эрдель, ни о каком другом кольце не упоминалось, заметил Николас, забирая у Реджинальда драгоценную безделушку. А это я обещал вернуть жене золотых дел мастера в Винчестере. Так ведь в этом списке были указаны ценности, которые она собиралась отдать обители в качестве вклада. А подарок лорда Орско Джулиана, наверное, решила оставить себе. То кольцо было золотое, в виде змейки, с глазками из красных камушков. Чешуйки на нем вроде бы от времени совсем поестёрлись. Любопытно, задумчиво произнес Реджинальд, Где оно теперь? Да только и найдись оно, некому было бы подарить его своей нареченной, Ведь род Мороско пресёкся. Не осталось никого из рода Мороско, подумал Николас. И нет больше Джулианы. Двойная утрата, и такая горькая. ее не восполнить ничем, и даже то, что злодей поплатится за совершённое преступление, слабое утешение А еще эта женщина сказала мне, промолвил он, что если Джулиана все таки жива и захочет вернуть себе это кольцо, то она согласна отдать его ей за такую цену, какую я сочту справедливой. Про себя Николас добавил: "Господи, да если бы это случилось, То будь у меня столько золота, сколько у короля и императрицы вместе взятых. Я все таки был бы не в силах отплатить ей за такое счастье. Последние несколько дней брат Катфаэль неукоснительно следовал монастырскому уставу, не пропустил ни одной службы и всячески усердствовал в трудах, словно стараясь, как признавался он сам себе, загладить перед небесами свою провинность и заручиться столь необходимой ему поддержкой он был уверен в том, что предстоящая развязка обернется благом и для аббатства, и для всего их ордена теперь, когда душа хумилиса распростилась с телом и обрела покой, монаху надо было подумать и о спокойствии душ тех, кому суждено было жить дальше в том, что это благочестивая цель, он не сомневался, но вот в том, что избранные им для ее достижения средства столь же безупречны, уверенности у него не было. Но что делать? Выбирать не приходилось, а в отчаянном положении утопающий хватается и за соломинку. В день похорон брата Хумильса Катфаэль поднялся рано, чтобы еще до заутрени успеть в одиночестве предаться покаянной молитве. Очень многое зависело от этого дня, и монах не без оснований беспокоился за его исход, а потому посчитал необходимым обратиться к святой Уинифред с просьбой о прощении, даровании милости и оказании помощи. Она и прежде оказывала ему снисхождение, Когда во имя благих целей он использовал такие средства, которые вряд ли одобрили бы иные более строгие святые. Однако этим утром кто-то опередил брата Катфаэля. У алтаря на ступеньках ведущих к возвышению, где была установлена рака, распростёрся какой-то монах. Катфаэль заметил, что все тело его напряжено, руки отчаянно сжаты, и догадался, что беднягу привела сюда нужда не менее настоятельная, нежели у него самого. Катфаэль молча отступил в тень и стал ждать. Время тянулось мучительно долго, но наконец молившийся медленно поднялся с колен и скользнул к южной двери, выходившей во двор обители. Брат Катфаэль подивился, признав в нем брата Уриена. Ему всегда казалось, что Уриен не тот человек, который с утра пораньше станет истово бить земные поклоны перед алтарем. Впрочем, Катфаэль не мог сказать, что хорошо знает Уриена, да и никто из братьев не мог бы этим похвастаться. Кажется, Уриен ни с кем не был особо дружен, ты и говорил-то с братьями мало, откровенно предпочитая одиночество. Подойдя к алтарю, Катфаэль сотворил горячую молитву, Монах хотел, чтобы святая знала. Он сделал то, что по его слабому разумению представлялось наилучшим, а те, кто ему помогал, помогали от чистого сердца, а ежели и согрешили, то по неведению. И теперь ему остается лишь во всем положиться на доброту и милосердие святой Уинифред, памятуя, что это святая, как и он сам, родом из Уэльса. А валийцы всегда помогают друг другу. Ясным солнечным утром смиренный брат Хумилис, бывший в миру лордом Годфридом Мороско, был погребен в трансепте аббатской церкви Святых Петра и Павла со всеми подобающими почестями. Во время прощальной церемонии Брат Котфаэль тщетно высматривал среди собравшихся в храме одну особу, которую очень хотел увидеть. Но хотя и не углядел ее, покинул храм не слишком обеспокоенный, ибо верил, что святая Уинифред не оставит его своим попечением. И верно, когда вся братья во главе с аббатом Радульфусом вышла во двор, та, которую он искал, уже дожидалась у сторожки. Как всегда миловидная и опрятная, она в самый подходящий миг выступила навстречу толпе монахов, словно одинокий рыцарь, бросивший вызов целому войску, и тут же привлекла к себе всеобщее внимание. Так и было задумано. То, что ей предстояло сообщить, следовало произнести публично, при большом стечении народа требовалось, чтобы ее слова прозвучали как откровение, потрясли слушателей словно весть о чуде, а эту монахиню Господь одарил способностью заставлять людей слушать ее и верить ей. Сестра Магдалина жила в маленьком приорате у Готриксфорда, всего в нескольких милях от валлийской границы. В юности она была очень хороша собой, И отнюдь не чужда мирских радостей. Некогда нежная привязанность связывала ее с одним могущественным бароном, которому она поклялась в верности. Став впоследствии монахиней, Магдалина столь же свята и нерушимо соблюдала обет, данный ею церкви. Многие жители западных лесов почитали ее чуть ли не за святую, и наверняка нашлось немало таких то вызвал сопровождать ее в этой поездке. Но если она и привезла с собой свиту, то предусмотрительно велела ей держаться поодаль и не бросаться в глаза. Самое главное, она взяла на себя. Это была кругленькая, энергичная женщина средних лет с цветущим лицом и проницательным взглядом. Она еще сохранила остатки былой красоты. Однако скромно старалась скрыть их под строгой березной головного плата и черной бенедиктинской рясой. Не дать не взять образцовая монахиня, только порой лукавая улыбка тронет губы, да на щеке на миг появится очаровательная ямочка, появится и исчезнет, словно золотая рыбка на зеркальной глади пруда. Котфаэль знал сестру Магдалину уже несколько лет и доверял ей безоговорочно. Не раз она выручала его в трудную минуту. Со сдержанным достоинством сестра Магдалина выступила навстречу аббату, склонила перед ним голову и тут же, слегка повернувшись, приветствовала шерифа. Теперь она стояла лицом к лицу с теми, кто возглавлял духовную и светскую власть в Шрусбери. Остальные участники погребальной церемонии, монахи и миряне столпились позади, не решаясь обогнать знатных особ. Милорды, начала Магдалина, обращаясь к тем двоим, кто представлял здесь церковь и государство. Я прошу простить меня за опоздание. Недавние дожди размыли дорогу, и потому я не смогла поспеть вовремя. Миа кульпа! Моя вина. Но я Непременно помолюсь за упокой душ наших усопших братьев и надеюсь присутствовать на поминальной мессе. Может быть, это хотя бы от отчасти исправит мою оплошность. Достойная сестра, отвечал аббат. Мы всегда рады тебя видеть. Тебе, наверное, придется задержаться у нас на день другой, пока подсохнут дороги. И коли ты здесь, Прошу тебя отобедать с нами. Благодарю за доброту, отец Аббат. Право же мне так неловко за свое опоздание, я не посмела бы побеспокоить вас, высокочтимые лорды, когда бы не письмо, которое меня просили передать шерифу. Монахиня перевела строгий, серьезный взгляд на Хью Берингера. В руке она держала свиток пергамента, скреплённый печатью. Я должна пояснить, как это письмо попало к нам. Наша обитель дочерняя. Мы подчиняемся аббатству в Полсворте, и тамошняя приоресса время от времени присылает гонцов матери Марианне, нашей настоятельнице. Как раз вчера прибыл такой посланец и среди прочих документов доставил письмо. Его написала одна леди которая недавно приехала в Полсфорд и остановилась там на время. Письмо запечатано печатью аббатства, обращено к лорду шерифу Шропшера. Я подумала, что в нем может быть что-нибудь важное. Вот, пользуясь случаем, я захватила его с собой. С вашего разрешения, отец Аббат, я хотела бы передать его лорду Берингару. В словах Магдалины не было на первый взгляд ничего особенного. Однако она сумела преподнести это так, что собравшиеся замерли словно в ожидании чуда. Случайные разговоры смолкли, и только самые любопытные тихонько протискивались сквозь толпу, чтобы оказаться поближе к монахине и не пропустить самое любопытное. Тишину нарушало только шуршание одежд и шарканье ног. Хью принял свиток из рук сестры Магдалины, Печать была цела и подлинность ее не вызывала сомнений. Никто и не догадывался, что дочерний обитель в Годриксфорда пользовалась той же печатью, что и материнское аббатство. Вы позволите прочесть, спросил Хью, обращаясь к Радульфусу. Может, здесь и впрямь что-то важное. Разумеется, ответил аббат. Хью сломал печать, развернул свиток и сосредоточенно погрузился в чтение. По его сдвинутым бровям все поняли, что в письме и верно содержится что-то очень серьезное, и затаили дыхание. Во дворе повисла напряженная тишина. Отец Аббат промолвил наконец Хью, оторвав глаза от пергамента. Речь здесь идет о деле которая касается не только меня. Оно затрагивает многих и заслуживает того, чтобы я огласил это послание. Позволь мне прочесть его перед всеми собравшимися. Получив разрешение, шериф прочел вслух: Высокочтимому Хью Берингару, лорду шерифу Шропшера. Милорд, к привеликому прискорбию мне стало известно, Что по всему графству распространяется слух о моей смерти, причем утверждают, что я была убита неким злодеем, вознамерившимся завладеть моим имуществом. Дабы пресечь эти недостойные вымыслы, я сочла своим долгом немедля засвидетельствовать, что я жива, пребываю в добром здравии и ныне пользуюсь гостеприимством и радушием сестер из Полсворта. Более всего тревожит меня то, что из-за этих досужих роскозней может возникнуть угроза чести и самой жизни тех, кто были моими друзьями и служили мне верой и правдой. Если моё долгое молчание навлекло на кого-то незаслуженные подозрения, прошу простить меня и снять с невиновных всякие обвинения. Причиной же того, что я столь опрометчиво не давала о себе знать, явилось, как я ныне смиренно сознаюсь, овладевшее мною сомнение в готовности отречься от мира, чтобы проверить, действительно ли монашеская стезя является моим призванием. Я, с милостивого дозволения духовных властей, укрылась в обители святой Альбанс где все эти три года вела тихую и уединенную жизнь, предаваясь обычным для сестер трудам, но не принимая пострига. Когда же мне стало ведомо, что меня сочли злодейски убитой, я решила вернуться в родные края, дабы из меня не пострадали невинные. А потому милорд Умоляю вас дать обо всем знать моему достойному брату и прислать заслуживающего доверия человека, который сопроводил бы меня в Шрусбери, за что буду вечно пребывать в неоплатном долгу у вашей милости. Джулиана Крус. Шериф еще не кончил читать, а в толпе уже послышались перешептывания. Возбуждение нарастало, собравшиеся гудели как растревоженный пчелиный рой. Один Редженльд Круз ошарашенно молчал, как будто не веря своим ушам, но когда наконец понял, его радостный крик, в котором смешались изумление и восторг, перекрыл гомон толпы: "Моя сестра жива!" взревел Редженльд. Жива и невредима! Боже, всемилостивейший! А мы-то думали! Жива! Эхом отозвался Николас, завороженный услышанным. «Джулианна жива! Жива и здорова! Толпа разразилась возбужденными возгласами и восклицаниями, а над всем этим нестройным хором воспарил вдохновенный голос аббата Радульфуса: воистину нет предела господнему милосердию. Восславим же всевышнего, явившего нам несказанную милость. бог мой! мы ведь ославили честного человека! вскричал редженальд, столь же страстный в раскаянии, сколь и в гневе. Он и вправду был предан своей госпоже, а мы его упекли в темницу. Теперь мне все ясно. Эти украшения он продал по ее просьбе и сделал это ради неё. Это ее личные вещи, естественно, она имела право распорядиться ими. Мы вместе отправимся за ней в Полсворт, заявил Берингар, обращаясь к Крусу. А Адам Гериет будет немедленно отпущен на свободу, и он поедет с нами. Едва ли кто-нибудь имеет на это большее право. Таким образом, день похорон брата Хумилиса стал днем воскрешения Джулианы, и печаль переросла в ликование. Так и за страстной пятницей следует светлое воскресение. Господь в непостижимой мудрости своей, забрав одну жизнь, вернул нам другую, изрек аббат Радульфус. Несомненно, это знак свыше, дабы мы ведали, что и жизнь, и смерть в руце его. Когда брат Рун вышел из трапезной, в душе его благоговейное умиление странно соседствовало с горечью утраты. В таком настроении он и отправился к Гае, чтобы побыть одному в тишине и покое монастырских садов. В такой час там вряд ли можно было кого-нибудь встретить. Оставив позади огороды и поля, юный монах вышел к самым границам аббатских владений. В тени деревьев, склонившихся к реке, он остановился, печально глядя на северн, поглотивший тело Фидельса. Вода ещё оставалась мутной и темной, и хотя уровень ее чуть понизился, пойменный лук на противоположном берегу по-прежнему был затоплен. С грустью смотрел Рун на поток, унесший неведомо куда тело его друга. Его уж не вернуть. И как не отрадно было услышать сегодня утром добрую весть о том, что девушка, которую считали давно умершей, оказалась живой и невредимой. Этим не унять боль от потери Федериса. Руну очень недоставало друга, но он страдал молча, ни с кем не делясь своей тоской, да и не ища сочувствия у других. Ноги сами несли его вдоль берега, миновав границу монастырских владений и лежавшую за ней небольшую рощицу, Рун снова вышел к прибрежной отмели, но неожиданно замер. Я вступил на шаг. Он увидел, что здесь у реки предаётся скорби еще один человек, и видать по всему еще более несчастный, чем он сам. У кромки воды росли густые кусты, и там, в грязной траве, не отводя понурого взгляда от мутного потока, сидел брат Уриен. На низком берегу по другую сторону северно, во всех лощинах и углублениях стояла дождевая вода. В маленьких зеркальных озерцах отражалось голубое небо и бегущие белые облачка. Река же, словно в противовес воцарившимся на берегах безмятежности и покою, стремительно несла свои воды, и казалось, что бурным потоком движет не слепая стихия, а злобная сила, не ведавшая пощады. Рун ступал почти бесшумно, но Уриен почувствовал, что он не один обернулся и глянул на юношу из подлобья, насторожённый врождённо. "И ты здесь?" угрюмо пробормотал он. "Зачем ты пришел? Ведь это я виноват. Я погубил Феделеса". "Нет, нет", возразил Рун, приблизившись к Курину. "Не говори этого. Так и думать то грешно. Глупец, что толку отрицать? Ты же знаешь, что я натворил". Ты сделал все, что мог, чтобы помешать мне. А я я преследовал его, угрожал ему, и вот его больше нет. Боже, от чего у меня не хватает духу броситься в реку и последовать за ним? Рун присел на траву рядом с Урианом и вгляделся в его мрачное, горестное лицо. Ты не спал сегодня? мягко заметил юноша Да как бы мог я заснуть имея на совести такой грех Сон не идет ко мне и кусок в горло не лезет Я хотел бы уморить себя голодом да только это пустое Человек может долго обходиться без еды Я не в силах наказать себя сам Не достает у меня на то ни терпения ни храбрости Единственное, что мне остается, — это покаяться и признаться в содеянном зле, и не для того, чтобы получить отпущение, ибо прощения мне нет и быть не может, а лишь за тем, чтобы понести заслуженную кару. Я пришел сюда, думал об этом, и вот решил публично покаяться. Нет! воскликнул Рун. И голос юноши прозвучал неожиданно властно. Нет, этого делать нельзя. Поначалу Рун и сам не понял, почему решение Уриена вызвало у него непроизвольный отпор. Какая-то мысль, догадка, неясная и неуловимая не давала ему покоя. Как ни пытался он сосредоточиться, разгадка ускользала. Тайна оставалась тайной. Тайна жизни и смерти. Как сказал аббат Радульфус, жизнь и смерть ворутся его, забрав одну жизнь, он вернул нам другую. И тут пелена спала. Он словно прозрел, и с сердца его свалился тяжелый груз. Одна жизнь в обмен на другую в восторге от осенившей его догадки рун позабыл обо всем на свете, будто ангел господин распростёр над ним свои благодатные крылья. Он едва расслышал яростный выкрик Уриена. Я сделаю это! Непременно сделаю, таков мой долг. Я не могу жить с этим бременем, я не в силах нести его в одиночку. Рун встрепенулся и возвратился к действительности. "Господь с тобой, брат", промолвил он. "Теперь ты не один. Ведь я же здесь. Поведай мне все, в чем ты хотел признаться, но только мне и никому больше. Подумай, ведь даже сказанное на исповеди не всегда остается в тайне. Неужто ты хочешь запятнать всех нас, бросить тень на наш орден, а главное опорочить память фиделиса заморать его доброе имя можешь ли ты допустить чтобы о нем пошли толки до да пересуды рун помолчал потом сказал с улыбкой видишь я перед тобой на мне ряса считай что ты уже исповедался. я-то ведь и так знаю все, что ты мог бы сказать и ради фиделиса никому об этом не проговорюсь Теперь ты понял, что никто не должен об этом знать. Ты уже причинил зло, так не усугубляй же его. Очисти свою душу покаянием перед Господом, но пусть ничьи уши не услышат твоих признаний. Молчи. Будь нем, как Федерис. Казавшееся каменным лицо Уриена неожиданно дрогнуло. Он обмяк, ничком повалился на траву, и беззвучные судорожные рыдания сотрясли его тело. И тогда Рун склонился над ним и доверительно обнял его дрожащие плечи. Прошло не так уж много времени с того дня, когда кроткий, все понимающий взгляд юноши в ответ на прикосновение Уриена преисполнил того яростью и стыдом. Теперь же Рун сам прикоснулся к нему, успокаивая и утешая, и это легкое прикосновение преобразило Уриена, очистив его душу. Смотри же, свято храни тайну, если ты любил его. Да, да, я сохраню, задыхаясь, прошептал Уриен, не отнимая рук от лица. Сделай это ради него промолвил Рун и незаметно улыбнулся, ибо в мыслях он произнес ради неё. Не сомневайся во мне. Я буду нем до гробовой доски. Но не уходи сейчас, не оставляй меня одного. Я здесь, с тобой. И в обители мы вернемся вместе. А сейчас молись и надейся на то, что причиненное тобой зло Возможно удастся исправить, Увы, — горестно воскликнул Уриен. мертвых не воскресить. Все возможно, возразил Рун, коли будет на то воля Господня. Юноша верил в чудеса, и у него были на то основания. Джуляна Крус прибыла в аббатство святых Петра и Павла как раз вовремя, Чтобы присутствовать на поминальной мессе по душам братьев Хумилеса и Фиделеса, утонувших в северне во время недавней бури, мессу служили на второй день после похорон Хумилеса. Было прохладно, но нежно голубое небо и зелёная листва все же напоминали о лете. К тому времени в Шрусбери и его окрестностях Трудно было сыскать человека, не слыхавшего о чудесном возвращении девушки, которую считали погибшей. и, Ясное дело, никому не хотелось упустить случая взглянуть на нее. Поэтому на монастырском дворе собралась целая толпа любопытных. Рядом с девушкой ехал ее брат Редженальд, а за ними следом хью Беренгарс с Адамом Гериэтом, проехав ворота Все четверо спешились, и конюхи увели лошадей. Реджинальд взял сестру за руку и под многочисленными взорами повел ее к церковным дверям. Это был опасный миг. У брата Катфаэля были некоторые сомнения насчет того, что все пройдет гладко, и потому он пристроился рядом с Николасом Гарнетжем, чтобы отдёрнуть и удержать молодого человека. Начни тот во всеуслышание выражать свое изумление. Может быть, стоило предупредить Николаса заранее и таким образом вовсе исключить риск. Однако Котфаэль считал, что рискнуть все же стоит, ибо оставалась возможность, что молодой человек так и не узнает, что же случилось на самом деле, а такой возможностью не стоило пренебрегать. Ибо если он останется в неведении относительно того, кто был его соперником, память об умершем не будет стоять между ним и девушкой. Ни о чем не догадываясь, он, конечно, стал бы непременно добиваться внимания Джулианы и мог со временем рассчитывать на успех. Девушке известно, какое участие принял он в ее поисках, а то, что Никола использовалса доверием и любовью Годфрида Морского, может значить для нее очень многое однако если он узнает ее и поймет, как в действительности развивались события то возможно так и не решится приблизиться к ней не считая себя достойным занять в ее сердце место Хумилиса. Но Катфаэль надеялся, что и в этом случае Николас окажется достаточно великодушным, чтобы оценить поступок Джулианы и сохранить все в секрете, и достаточно отважным, чтобы вновь попытать счастье. В конце концов парень уже показал, что упорства ему не занимать. Так или иначе, Катфаэль был настороже и не отходил от Гарнаджа готовый в любую минуту дернуть его за рукав. Опираясь на руку брата, Джулиана проследовала сквозь толпу. Ее нельзя было назвать красавицей. Просто молодая, статная девушка со строгим овальным лицом, обрамленным белым траурным платком. Поверх платья на ней был накинут темно синий плащ с капюшоном. Джулиана приехала на поминальную службу, и яркие цвета в ее наряде были бы неуместны. Однако Элен позаботилась о том, чтобы ее одежда не могла навести на мысль о черной бенедиктинской рясе. Обе были высокие стройные, почти одного сложения, так что платье Элен пришлось Джулиане как раз в пору. И танзура, которая со временем зарастет, И венчик каштановых волос были упрятаны под тугим белым платом, прикрывавшим наполовину ее высокий лоб. Вдобавок девушка вычернила ресницы, благодаря чему ее ясные серые глаза приобрели особый ирисовый оттенок. Так что узнать ее было не так просто. Затаив дыхание, Джулиана медленно прошла мимо людей, с которыми так долго жила бок о бок. но все видели в ней только девушку-мирянку, оказавшуюся в центре внимания из-за того, что с ней произошла удивительная история, о которой, впрочем, здесь скоро забудут, ведь к жизни шрусберийского аббатства это не имело ни малейшего отношения. Николас стоял и смотрел, как она подходит все ближе и ближе. Сердце его было исполнено ликование и благодарности судьбе просто за то, что она жива. Возможно, для него и не найдется места в ее жизни, но отрадно уже то, что она цела и невредима, хотя ее и считали погибшей. Оказывается, не было ни ограбления, ни убийства, а раз так, У него остается надежда. Он еще скажет ей о своих чувствах, непременно скажет. Но не теперь. Пусть пройдет время. Пусть она узнает его получше. Они же почти незнакомы. Какие он имеет на нее права? Даже если Хью Берингер и рассказал ей о том, как самоотверженно и упорно разыскивал ее Николас, этого недостаточно, чтобы рассчитывать на ее благосклонность. Он должен будет ее заслужить. Тем временем Джулиана направлялась к Николасу и, обернувшись, взглянула ему прямо в глаза. Всего на миг, но этого оказалось достаточно. Брат Катфаэль заметил, как Николас вздрогнул и даже приоткрыл рот, как будто собираясь вскрикнуть, но он не издал ни звука. Монах крепко схватил Гарнеджа за руку, но тут же отпустил, поняв, что удерживать его нет надобности. Никола собернул к нему радостное, просветленное лицо и шепнул: "Не тревожься. Я буду нем как рыба". «Живо он соображает. С одобрением подумал Катфаэль: "Такого надо думать, не отпугнут трудности. А девушка, судя по ее отношению к Хумилису, разбирается в людях. Дай бог, чтобы она сумела оценить этого парня". Хотелось бы знать, что сказал ей Хумилис в Селтане в тот последний день. Понял ли он наконец, кто все это время был рядом с ним? Впрочем, наверное, понял. Он ведь надо полагать, задумался еще тогда, когда Хью описал ему крест и подсвечники. Она наверняка внесла их как вклад при вступлении в монастырь в Хайде должно быть вместе с хайдом, они обратились в прах. И лорд Годфрид, возможно, забеспокоился, уж не причастен ли его преданный друг к гибели Джулианы. Было от чего голове пойти кругом. Но наверняка в конце концов Господь открыл хумилесу глаза, и он узнал правду. Когда началась месса, Рун выбрал себе место в хоре поближе к Уриену и шепнул тому на ухо: "Смотри, вот девушка, которая была невестой брата Хумилиса". Уриен поднял глаза, бросил равнодушный взгляд на проходившую мимо молодую особу и пожал плечами. "Да посмотри же", настаивал Рун. "Ты ее знаешь". Уриен взглянул ещё раз и узнал сердце его радостно затрепетало с души словно свалился камень и она воспарила ввысь будто жаворонок в поднебесье звуки поминального канта замерли на его устах потрясение лишило его дара речи и он стоял молча переполненный изумлением и восторгом эту тайну он навеки сохранит в своем сердце. Когда Джулия вышла из церкви, мягкий солнечный свет упал на ее лицо. Оно было печальным, но спокойным, и наблюдавший за ней Николас подивился стойкости и самообладанию девушки. От мысли подойти и заговорить с ней он отказался. Сейчас, когда он постиг всю меру ее великодушия и самоотверженности, обычные слова любви И предложения брачного союза казались ему чуть ли не кощунственными. Наверное, он еще не скоро сможет объясниться с ней, но Никола сумел ждать. Он решил, что сблизится с ее братом, станет своим человеком в Лэ и постепенно, шаг за шагом, протарит дорожку к ее сердцу, лишь когда стихнет боль их общей утраты, он откроет ей свои чувства. Между тем, Джулиана остановилась и огляделась по сторонам, словно искала кого-то. Она заметила Николаса, и губы ее тронула едва заметная улыбка. Девушка подошла к нему и протянула руку. Крохотная золотая змейка обвивалась вокруг ее среднего пальца. Рубиновые глазки поблескивали на солнце. Сэр Обратилась к нему Джулиана очень нежным и по-детски высоким голосом. Лорд шериф, рассказал мне о том, какие усилия вы затратили на мои поиски. Простите за то, что я причинила вам и многим другим столько беспокойства. Боюсь, что моей благодарности будет недостаточно, чтобы отплатить за вашу доброту и заботу. Её рука, твердая и прохладная, лежала в его ладони. Она улыбалась, и эта улыбка могла принадлежать только Джулиане Крус. Ничто в ней не напоминало о Фиделисе. Он мог бы подумать, что она считает свою тайну сокрытой от него, но взгляд прекрасных серых глаз сказал ему другое. Они поняли друг друга, и всякие слова были бы здесь лишними. "Госпожа", промолвил Николас. Видеть вас живой и здоровой для меня самая большая награда. Гарнетт поцеловал девушке руку и с поклоном удалился. Он сознавал, что с ее стороны эти теплые слова были не более чем проявлением благодарности. Да и как могло быть иначе? В сердце ее еще жива прежняя любовь и сильна горечь утраты. Но она сама подошла к нему, И это добрый знак. Скоро, очень скоро он поедет в Ле, просто для того, чтобы коснуться ее руки и вновь увидеть эту легкую грустную улыбку. Она одарила его своим доверием, и это уже немало, а со временем он, возможно, добьется права надеяться и на большее. После обеда Брат Катфаэль сидел в своем сарайчике в обществе сестры Магдалины и хью Бэрингера. Всё, слава Богу, закончилось благополучно. Присутствовавшие на церемонии миряне разошлись по домам, а монахи вернулись к своим повседневным обязанностям. Если что и печалило насельников обители святых Петра и Павла, то только кончина двух братьев, недавно прибывших из Хайдмида. Но оба они пробыли в монастыре недолго, да и держались особняком. Пройдет немного времени, и облик обоих сотрется из памяти большинства монахов этой обители, и лишь их имена будут звучать в упокойных молитвах. Может статься признал Катфаэль, что кого-то и дернет нелегкое копнуть поглубже, да только вряд ли. И во всяком случае не сейчас. Спокойствию ордена Святого Бенедикта ничто не угрожает. Удалось избежать огласки, а значит, не поднимется шум, и никому не придет в голову поливать грязью обители в Хайде и Шрузбери. А ведь просочись что-то наружу такое бы началось. Ярмарочные жонглеры принялись бы распевать на каждом углу баллады про монахов, прячущих в кельях своих любовниц, а в самом монастыре было бы не продохнуть от епископских или гадских прихвостней, которые слетелись бы словно мухи на мед, вынюхивая грех там, где им и не пахло. Я уж не говорю об этих надутых цысцерцианцах в белых рясах, Им только дай повод почесать языки насчет распутства бенедиктинцев. И ничто не очернит доброго имени девушки. Слава Господу, проникновенно заключил монах. Он откупорил бутыль своего самого лучшего вина, чувствуя, что всем им не мешает промочить горло. Она с самого начала полностью доверилась Адаму рассказывал Хью. Он-то и помог ей превратиться в юношу, и волосы остриг, и мужскую одежду раздобыл. Но пока она не объявилась в Хайде, жить-то на что-то надо было. Вот Джулиана и поручила Герри эту продать те украшения, которые считала своими. И когда в лавке он заявил, что хозяйка этих вещей умерла, слова его были подсказаны горечью. Ведь его госпожа и впрямь умерла для этого мира, исчезнув из него по доброй воле. А когда я вез его из бригги в Шрусбери, он отчаянно пытался хоть что-нибудь о ней разузнать, потому что боялся, что она пострадала во время пожара в Хайде. Но стоило Адаму услышать, что с лордом Годфридом Морско в наше аббатство явился еще один брат, как он тут же успокоился, потому что понял, кто таков этот Фиделис. И он молчал. Скорее бы умер, чем проронил хоть слово. Этот Адам не вчера родился и понимал, какая мерзость пришла бы многим в голову, узная неправду. От Джулиане стоило бы понять, как, надеюсь, она и сделала, заметил брат Катфаэль, что есть люди, способные на верность и преданность которые мало уступают ее собственным. Адам Герриет как раз из такого теста. Да, у бедного брата Фиделиса не было другого выхода, кроме как пропасть без следа, а не тот Джулиана не смогла бы вернуться к жизни. Правда, я никак не думал, что эта возможность представится так скоро. Однако ты ею ловко воспользовался сказал Хью. А у меня другого выхода не было. Сейчас или никогда. Помедли я чуток, и все бы вышло наружу. Мадок тот, конечно, в жизни Бертта не раскрыл. Но девушке, как умер Хумилис, свет стал не мил. Она была сама не своя. Когда вспомнил, как на руках принес лишившуюся чувств Джулиану в обитель, чтобы передать на попечение сестры Магдалины. На нее смотреть было страшно. Со вздохом сказал монах: промокшая, бледная, глаза будто остекленели, смотрит и ничего не видит. А каких трудов стоило мне оторвать ее от телох умилиса. Не знаю, как бы я со всем этим справился, не будь рядом Элен. Мы уже стали побаиваться, что потеряем девушку, как их умилился. Но слава богу, сестра Магдалина искусный лекарь. То письмо, что я сочинила от ее имени, заметила Магдалина, не без гордости вспоминая проделанную работу, было, пожалуй, самым трудным делом. Хотя ведь сначала до конца в нем нет ни слова лжи. Правды, конечно, там тоже мало, но главное, что оно по сути своей не лживо!» А это, как я понимаю, очень и очень важно. Подумайте-ка хорошенько, почему она решила представиться не мой голос? Да и это безусловно тоже. Женский голос не переделаешь и с мужским не спутаешь. Лицо совсем другое дело. Измени прическу, и девушка запросто может сойти за юношу. Не всякая, но Джулиана вполне. Но кроме голоса, у нее были еще две веские причины сказаться немой. Во-первых, это придавало ей уверенность в том, что она никогда не привлечет своего нареченного как женщина. Джулиана не считала, что он перед ней в долгу, и была убеждена, что это она преданностью и неустанной заботой должна заслужить его расположение. Так она и сделала. Фиделис сам, как верный друг, заслужил любовь Хумилиса. И во-вторых, она решительно настроилась никогда ему не лгать. А кому вовсе не дано говорить, тот и солгать словами не сможет. Сестра Магдалина вздохнула и подытожила: Жулиана считала брата Хумилиса, Годфрида Морско, своим мужем перед Господом. Так она понимала сокровенное таинство брака. Стало быть, по ее разумению, он ничего ей не был должен, а она напротив была обязана ему всем. Промолвил Хью и покачал головой, подумав, что женщина странное создание и постичь ее душу так сложно, что лучше и не пытаться. Так-то оно так, отозвался брат Катфаэль. Но ведь она получила от него все, что хотела. Она добилась этого сама и считала своим по праву. Она была с ним неразлучно, заботилась о нем, знала о нем все, даже самые сокровенные его тайны. И он любил ее». Можно ли ожидать большего от обычного брака? Что толку было говорить Джулианне, что она свободна от обещания, когда она сама считала себя его женой? Что меня беспокоит, так это чувствует ли она себя свободной сейчас? Пока еще нет, но непременно почувствует, заверила сестра Магдалина. Натура у нее сильная. И интерес к жизни обязательно вернется. А если у того молодого человека, которому она понравилась, достанет терпение и упорство, думаю, в конце концов он может добиться успеха. У него есть неоспоримое преимущество перед любым другим. Оба они любили одного человека. И вот еще что, добавила Магдалина. У этого Реджинальда жена и трое ребятишек. Да и четвёртый вот-вот появится, и сдается мне, что Джулиана со временем почувствует себя в влэ лишней. Не такая эта девушка, чтобы долго оставаться в приживалках, даже у единокровного брата. Минули полчаса, отведенные для послеобеденного отдыха, и к Атфаэлю, как и всем братьям, пришло время возвращаться к своим трудам. У садовой ограды он распростился со своими друзьями. Сестре Магдалине, которую сопровождали двое дюжих лесников, предстояло вернуться в обитель у Годриксфорда по западной дороге, а Хью поспешил домой. Катфаэль же отправился на участок, где у него были высажены пара яблонь и грушевое дерево, которому уже приспела пора плодоносить. Он с удовлетворением огляделся по сторонам. Недавний ливень напоил жизненными соками истомленную засухой землю. Миол уже не казался иссохшим и обмелевшим, и весело журчал, перекатываясь через отмели. Сентябрь стал таким, каким он и должен быть, щедрым и изобильным, хотя из-за долгой жары часть фруктов перезрела и опала до срока. Но и того, что осталось, было достаточно, чтобы возблагодарить Господа, ибо по мудрому замыслу Творца за каждой засухой следует благодатный дождь, и все в природе возвращается на круги своя. А коли так, то и в жизни человеческой, несмотря на все испытания, со временем все образуется и встает на свои места. Благодатный дождь небесный не заставит себя ждать и непременно прольется на жаждущую душу. Вы прослушали книгу Элис Питерс Сокровенное таинство, записанную Storytel в 2022 году. Текст читал Алексей Богдасаров.